На рассвете выяснилось, что никаких поблажек участникам обряда не полагается. Совсем немного поспавший ведун был поднят боярином стрекалом и полусонный, без завтрака, препровожден в святилище. Посадник ожидал уже здесь. Чистенький и розовощекий беседовал со старцем на костылях. Одна нога старика была замотана в лук и явственно выпирающая через ткань шаровар. Видимо, таков был итог религиозного диспута с христианами. — Доброго тебе дня, чародей! Старец оказался единственным, кто поздоровался с церединным. — И тебе удачи, мудрый Волхв! — поклонился ему Олег. — Идемте, бояре! Волхв запрыгнул на костылях, Проход между сварогом и триглавой ко второму ряду более низких истуканов к второстепенным богам. Возле одного из деревянных изваяний их ждали нарядно одетые мальчики. Старец кивнул, и они засуетились. Украсили идола атласными ленточками, надели на него сразу два венка, на голову и на уровень плеч, рассыпали по краю, Широкого блюда из обожженной глины горст пшеницы. В центре подошли горку щепок. Положили сверху несколько еловых шишек, от которых потянулась вверх тонкая струйка сизого дыма. — Тебе кланяемся, богиня Лада! — волх, перебирая костылями, подобрался ближе к богине. — Прими скромные подарки наши в день перемены небесной! Почти нас своею милостью. Одари хорошим урожаем и долгим теплом. Все замерли, ожидая ответа. Однако струйка дыма, не колыхнувшись ни на миг, продолжала тянуться вертикально вверх, словно привязанная за ниточку. — Что сие означает? — нетерпеливо спросил посадник. — Она нас не слышит, — ответил старец. Такое случается, когда боги гневаются, Либо когда отдыхают, отложив земные заботы. Гнев мы бы заметили, Он бы обрушился на нас с грозами, Слизняками и заморозками. Вокруг же, глянь, тишь и лепота. Вестимо. Удался праздник ночной. Утомились гости наши, им не до нас. Перемен в седьмице ближайшие с погодой не случится. Это доброе известие. После небольшой заминки кивнул боярин. Стало быть, всемогущая триглава, в который раз доказала, была госплонность свою граду нашему и мудрость снисхождение к нашим просьбам. Вели Яромил требу, достойную для нее приготовить. Поклониться богине хочу. И благодарность свою выказать. И тебе, путник, город, тоже благодарен за труды свои. Сказывай, чего в награду желаешь получить. Заячью шкурку, оседланную лошадь и дорогу на торжок, — ответил ведун. — Заячью шкурку? — вскинул брови посадник. — И лошадь, — напомнил Олег. Переяр отступил к своему наставнику, — и зашептал что-то ему на ухо, причем делал это довольно долго. Тот кивнул. — Ты получишь все, что хочешь, колдун. Собирайся, я велюсь одлать тебе коня. Бояре ушли. Олег увидел, как у ворот к ним присоединилась стража. — Не держи на них зла, ведун, — сказал волху Яромир но он отступил на своих костлях назад и с облегчением привалился спиной к идолу Велеса. Смертные считают, что водяной это плохо, а домовой хорошо, что гусеницы вредны, а птицы полезны, что колдовать недостойно, а рубить мечом почетно. Но они не понимают, что все сущее Есть часть нашего мира, без которой он разрушится и придет в упадок. Что каждому созданию отведена своя роль, они смотрят, но не видят, слышат, но не понимают. Я не водяной, покачал головой Олег. Какая разница? Тебя прислала триглava. На тебя пал выбор богини, как на самого достойного ее поручения. Но даже при столь очевидном знаке они все равно продолжают считать тебя выходцей из воды отродьем мрака. И тем не менее посадник поселил меня в своем доме. Однако сам перебрался к святилищу. Молодой человек указал на ногу Волхова. — Я могу чем-нибудь помочь? — Мы не так беспомощны, ведун, — покачал головой тот. — Исцелюсь я сам. — Тогда выздоравливай, Яромир. — И тебе доброго пути, ведун Олег. Сборы в путь заняли молодого человека не больше четверти часа собрать высохшую одежду, завернуть в нее зеркала, сложить вещи в мешок да затянуть узел. Идти от святилища до города, и то дольше получилось. Сидеть на сундуке в ожидании вестника ведуну не хотелось, он предпочел выйти за ворота. Напился воды, набрал ее с собой и уселся на залитом солнцем склоне рва, слушая стрекот кузнечиков и треск слюдяных крыльев стрекоз. Увидев ратника, ведущего в поводу коня, он крикнул «Эй, Морозка, я здесь!» Рядом с ним шествовала высокая девица с длинными волосами, заплетенными в тугую толстую косу. На конце олела плетенная и завязанная бантом красная ленточка. Значит, сосватана. Ратник перекинулся с ней парой слов, оставил с лошадью, подбежал к Олегу, упал рядом на колени. — Скажи, ведун, ну как мне от проклятия избавиться? Ну, вот того, русалочьего. — Ну, влюбился, что ли? — усмехнулся Середин. — Сам Полель со мной на медни поиграл. С такой девушкой познакомил, ух, просто чудо. Глаза, как озера. Голос, словно родничок, журчит, всякую задумку мою понимает, каждое слово угадывает, а ласково, будто руки маме накасаются. Хочу просить у посадника разрешения в Слободе построиться. У меня серебра маленько отложено, на сруб хватит. Там, глядишь, и хозяйство появится. — Так ведь я не посадник, дружа. — развёл руками середин. В чем деле ничем помочь не смогу. «Это лошадь для меня?» «Она за меня замуж пойти согласилась!» Морозко явно пропустил его вопрос мимо ушей. «Поздравляю!» — усмехнулся ведун. «Да подожди!» — одернул его молодой воин. «Ты сказывал проклятие на того ложиться, кто подарок у русалки возьмет. Ну, сохнуть по ней будет, страдать. Что мне делать?» — Я с Василисой расставаться не хочу, не хочу про нее забыть и к русалке мерзкой присохнуть. — Что мне делать, ведун? Ну, снимись меня, проклятие, ну, все, что хочешь, проси, не хочу Василису свою потерять. Олег посмотрел на смиренно ожидавшую жениха девушку, стройную и светлокожую, с бледными губами и бесцветными, не мигающими глазами. Встретился с ней взглядом. Она не дрогнула. Она знала свое право и свою силу. Одолеть ее победы Селедин не смог бы, даже если бы захотел. «Она будет тебе хорошей женой», — сказал Ведон. «Честный и преданный, любящий и ласковый. Никогда в жизни тебя не изменит и даже не посмотрит ни на кого другого. Вы будете жить в мире и согласии, заведете много детей. забудьте о его больше нет. Ты ведь прыгал ночью через огонь. Ну вот и все, пламя очищает от всего. Середин молчал только об одном. Морозка больше никогда не будет счастлив. Из русалок получаются самые лучшие жены. Правильные, умные, заботливые. Вот только в семьях их никогда не бывает счастья. Не нежить принести человеку счастье, даже когда захочет. Даже если очень постарается. Парадокс. Спасибо. Вскочил ратник и кинулся к избраннице. Так ложит-то моя или нет? Служивый. — крикнул ему вслед Олег. Морозко сперва поцеловал девушку в губы, в глаза, в шею, и только после этого оглянулся. — Да, твоя, только шкурки еще нет. Посадник велел из казны не давать, заимки привезти. Гонец уже ускакал. — Ну да, конечно, — пробормотал Олег, — во всех сказках. Самая пустячная просьба колдуна всегда самая опасная. Он что, решил, что я через шкурку порчу, на Изборск напущу или все сокровища вытянул? И уже мысленно добавил, а ведь когда ничего не случится, все сочтут, что это благодаря переяру. Дескать, меня со шкуркой перехитрил, не свою а чужую отдал.